Небо везде располагается на одной высоте. Далее кошка припустила глаза на верхушке деревьев. Ветки ещё голые, но чувствуется, что почти каждую секунду готова взорваться и выхлыпнуть хрупкие цветы: белые, розовые, нежно-сиреневые. Кошка нагляделась на деревья, потом стала разглядывать меня в узбекском чупане. Карай стоял за дровголову и неотрывно глядел на кошку. Его ноги наливались, напивались мышечной упругостью, и вдруг рывок. Караи как живой снаряд метнул вверх всю свою веками накопленную ненависть, но цепь оказалась короче стены сантиметров на 20. И эти 20 сантиметров решили дело и вернули Карая к будке, при этом чуть не оторвав ему голову. И тогда Караи всё понял, и про кошек, и про людей, и зашёлся. захлебнулся яростным протестом. А кошка лениво встала и подошла по стене с презрительным выражением. Она бы и дальше сидела. Ей плевать, что там происходит внизу. Но такое количество шума и недображелательства мешало ей созерцать мир. Какое уж тут созерцание. Из дома вышла годовалая Диана, дочка Лии. У неё были чёрные керамические глаза и ресницы, такие длинные и загнутые, как будто их сделали отдельно в лемёрном цехе. Ва. Она ткнула кукольным пальцем в сторону Карая. Кошке не было и впомене, а Карай всё захлёбывался без сильной яростью, которую ему необходимо было израсходовать. Из дома выбежала Лия. На ней платье дузы, которое досталось ей, естественно, не от дузы. Она шила его себе сама, скопировав с картинки. Вид у нее был романтический и несовременный, с большой-большой камеей, брошью, под высоким воротником. «Замолчи!» — крикнула она Караю с радостной ненавистью. Потом схватила Диану на руки и начала целовать так, будто ее сейчас отберут и больше никогда не покажут. «А она у меня чуть не умерла», — сообщает мне Лия, отвлекшись от приступа материнской любви. «У нее от пенициллина в кишках грибы выросли». Какой ужас. Диана высокомерно смотрела на меня с высоты материнских рук. Слушай, а вот нас растили наши матери, столько же времени тратили, так же уродовались. Наверное, а как же ещё? В таком случае мы не имеем права на свою жизнь. Как-то не поняла я. Ну вот, я трачу на неё столько сил, только ею и занимаюсь. Значит, она моя собственность, а я машина. Я мамина собственность, и если я, к примеру, хочу отравиться, значит, я покушаюсь на чужую собственность. Пока живы родители, мы обязаны жить. Я внимательно из-под лоб я смотрю на Лею, потому что ее слова имеют для меня особый смысл. Она замечает мое выражение, она замечает абсолютно все. Пойдем покажем тете цветочек. Мы идем в сад, садимся на корточки и смотрим, как из земли. Тоненький, одинокий и трогательный тянется под снежник. Здесь в Самарканде он крупнее, чем в средней полосе, и не белый, а желтый. Мы смотрим завороженные. Мне кажется, что от желтого колокольчика исходит тихий звон. «Угу!» Диана выпячивает крошечные губки, как обезьянный детеныш, и показывает на цветок. Карай в углу двора все продолжает взвывать и взлаивать, не может успокоиться. «Ты знаешь...» Он дурак, делится Лия, но Саша его любит. По-моему, он любит собаку больше, чем меня. Правда. Мы поднимаемся и идём завтракать.